Александр Белеев. Слепой полет Закон причинности — это бесконечно сложные механизм из зубчатых колес и шестерен. Чтобы мог подумать хотя бы о такой связи явлений, Свердловский, молодой ученый Миценко, предложил своему другу летчику Шахову осмотреть лабораторию. Шахов осмотрел ее, похвалил работу товарища и ушел, только и всего. А из-за этого визита старший радист в ганалулу едва не сошел с ума. Редактор «Нью-Йорк Трибюн» разбудил по телефону среди ночи сотрудника ведущего отдел новости науки и техники, заставил его писать статью, которую потом еще и не принял. Советские граждане Барташевич и Зубов целые сутки ужасно волновались, а с самим летчиком Шаховым случилось такое, чего он всю свою жизнь не забудет. Часть первая ловец сигналов Джон Кембл был старшим радистом морской радиостанции США в Ганаве Молодые помощники называли Кэмпбелла «господином эфира». Он знал позывные всех дальнодействующих радиостанций мира, виртуозно отстраивался и настраивался, имел эфирные знакомства во всех частях света. Для него не существовало границы местного времени. Он жил во всех широтах и полюсах. На протяжении одной минуты он успевал излучить своим друзьям и «доброе утро», и «добрый день», и «добрый вечер», и «добрые ночи»,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 Приходилось быть на чеху. В 2 часа дня Кембл уже поймал первый характерный писк СОС и быстро определил место кораблекрушения. В три часа новый сигнал о бедствии Кэмбл успел сообщить в осаку прежде чем там узнали о крушении парохода возле японских берегов. Но с третьим СОС случилось непонятное. Было 8 часов вечера. Небо безоблачное. Только необычайно сильный грохот прибоя напоминал о том, что где-то в океане свирепствует шторм. «Сос!» — вновь запищало в приемнике. Призыв о помощи несся из района острова Карагинского вблизи мыса Лопатки, южной оконечности Камчатки. И Кэмпбелл радировал об этом Карагинской радиостанции. Оттуда ответили. «У нас штиль. Гидропланы летят на разведку».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 Кэмпбелл проверил расчеты. Все оказалось правильно. Но первый раз в жизни он воздержался сообщать всем о принятом сигнале бедствия. В 12 ночи тот же сигнал, но уже на полтора градуса восточнее. Несмотря на удушающую жару тропической ночи, Кэмпбелла прошиб холодный пот. Что это? Мистификация? Радисты сговорились подшутить над ним? Но сигналами бедствия не шутят. Или у него в мозгу неладно? Кэмпбелл просидел без смены всю ночь. Но этих сигналов больше не было слышно. Наутро Кэмпбелл подал начальству рапорт, прося отпуск по болезням. Так до конца своих дней Кэмпбелл и не разрешил задачи. Кто же посылал тогда сигналы бедствия, летя с запада на восток быстрее урагана? ЧАСТЬ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ болит. О ТЧК «Кадьяк» ТЧК. Три ТЧК, одиннадцать ТЧК. Четыре часа ноль минут местному времени островом «Кадьяк» пролетел болит ослепительной яркости в направлении запада-восток ТЧК. Полет сопровождался орудийным гулом ТЧК. Телеграфные деньги исходят ТЧК. Жду аванса ТЧК «Дельтой». Вечное перо в руке ночного редактора «Нью-Йорк Трибюн» быстро запрыгало по бумаге. Золотой клюв ручки, как дятел на стволе дерева, долбил телеграфные строки, оставляя темно-синие следы. Через полминуты телеграмма была обработана. Остров Кадьяк, 3 -го 11 -го. В 2 часа утра над островом Кадьяк Пролетел огромный болит такой ослепительной яркости, что все окрестности были освещены как прожектором. Полет болида сопровождался оглушительным гулом, напоминавшим канонаду. Гул был слышен в порту Руперта в Эдмонтоне. Редактор подумал секунду, сделал заголовок «Небесный гость», зачеркнул, сделал новый, необычайный болит. сбоку приписал «Петит, шестая полоса». Левой рукой бросил телеграмму машинистке и принялся за новую — о морских вооружениях Японии. Редактор расправлялся с телеграммами, как с наседавшими врагами. Он разил их из триём пера и бросал машинистке, а стопка не уменьшалась. Новые телеграммы падали на стол. Через три часа редактор читал. «Ситка, ТЧК, 3 ТЧК, 11 ТЧК, 4 часа утра. Ситкой прилетел большой ослепительной яркости. «Еще один болит!» — удивился редактор. «Что они так разлетались сегодня?» И вспомнил, что во вчерашнем номере газеты была заметка о том, что в середине ноября ожидается большой звездный поток Леонид, появляющийся каждые 33 года. В этот прилет они запоздали, имели неосторожность пролететь слишком близко возле какой-то большой планеты, кажется Юпитера, потеряли на нем часть своего роя и несколько изменили свою орбиту. Это интересно». Редактор сорвал телефонную трубку, разбудил заведующего отделом новости науки и техники и заказал ему к 7 часам утра новую статью о Леонидах. На телеграмме сделал заголовок. Первые ласточки звездной стаи и пометку Объединить телеграммы о болидах, дать в отделе НН и Т перед статьей. Редактор усиленно курил. Глаза слепались после бессонной ночи. Часы пробили семь. В кабинет быстро вошел заведующий отделом новости науки и техники, небритый, невыспавшийся, злой, и бросил на стол готовую статью о Леонидах. Рядом со статьей упала новая телеграмма. Редактор прочитал ее, подумал. В ней сообщалось о болиде, пролетевшем в 7 утра над озером Атабаска. «Можете взять свою статью о Леонидах, она не пойдет», — сказал он заведующему отделом ННТ. «Как не пойдет? Почему не пойдет? За каким дьяволом вы разбудили меня и заставили работать ночь?» «Статья будет оплачена», — сухо ответил ночной редактор и, обратившись к секретарю, крикнул. «Подберите и дайте мне телеграммы о болидах». «Вот, извольте судить сами», — сказал ночной редактор, протягивая телеграммы.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 «Осторожно», — спросил заведующий отделом новости науки и техники. «Я полагаю, что это болит земного происхождения. Быть может, ракета, реактивный стратоплан, торпеда, черт его знает что. Но скорость почти космическая. Скорость вращения Земли. Положим, теоретически для стратопланов, не говоря о звездолетах, такие скорости возможны».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 Часть 3. Пропавший стратоплан Бригада молодых изобретателей экспериментальной мастерской готовила стране большой сюрприз. Сконструировала и построила первый советский, первый в мире стратоплан «З-1». Директор завода Барташевич, инженер-конструктор Зубов и опытный летчик Шахов любовались своим детищем.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 Все напоминало будничный облет нового аппарата. Присутствовала только бригада, создавшая З1. Летчик Шахов в кожаном костюме и шлеме, высокий, здоровый, подошел к кабине. На бритом лице спокойная улыбка. Крепко пожал руки товарищам, быстро взобрался по лесенке и захлопнул за собой дверь. Через минуту заревели моторы.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 А через 10 минут они уже разговаривали с Шаховым по радио, как будто и не расставались «Алло, Шахов! Летишь?» «Лечу! Все отлично! Аппараты действуют безукоризненно!» «Ну-ну, Шахов! Делай шах королю!» — острил Барташевич. Полет продолжался. Шахов периодически сообщал. «Высота 12 километров. Перехожу на дюзы». Высота 25, скорость 1000 километров в час. Миноволомск. Красноярск. Высота 30 километров. Пролетел над Витимом. И вдруг радиопередачи прекратились. Вытекли минуты напряженного ожидания. Зубов начал нервно вызывать Шахова. Ответа не последовало. Тревога росла.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 Позади послышался тяжелый вздох То незаметно вошел старый мастер Бондаренко «Так вызывайте же, Хабаровск!» Сказал он раздраженно, словно простуженным голосом Его сумрачное лицо передергивало нервная судорога Зубов хотел и боялся вызвать Хабаровск Наконец вызвал «Не прилетел!»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 И пролетел дальше, задумчиво прибавил Барташевич. Но почему? Что с ним произошло? Быть может, порча аппаратов? Не мог остановить работу ДЮЗ? Невероятно, возразил Барташевич. Все испытано, проверено. И потом не могли же сразу испортиться и реактивные двигатели, и винтовая группа, и радио. Барташевич помолчал и сказал сквозь зубы. Может быть... Зубов посмотрел на хмурое и вдруг ставшее злым лицо Барташевича и понял его мысли, его подозрения. Измена Родине. «Не может этого быть!» — горячо воскликнул Зубов. Барташевич резко стукнул кулаком по столу. «Но тогда что же, что?» Зубов только вздохнул. Прибежал рыжий радист с красными от усталости глазами. «Морская радиостанция ганалулу Задыхаясь, возбужденно заговорил он. «Принимала сигналы бедствия в продолжении трех или четырех часов с Беринга у моря!» «А почему же ты не слыхал?» Набросился на радиста Барташевич. «Я принимал Алдан, Хабаровск, Сахалин!» «Это Шахов!» Воскликнул Зубов. «Конечно, у него какая-то авария!» «А ты говорил!» Прибавил Зубов с упреком, посмотрев на Барташевич. «Я ничего не говорил, смущенно!» ответил тот. «Я только подумал!» мысли всякие, и непрошенные в голову лезут. «Лучше смерть с честью, чем бесчестие и измены», — подумал Зубов и сказал. Сигналов больше не было. Значит, Шахов погиб в Беринговом море у берегов Северной Америки или на самом континенте. Зубов и Барташевича опустили головы. После острых волнений наступила реакция. Зубов едва сидел на стуле.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 Подняв голову, потер глаза, начал читать и вдруг взволнованно и громко заговорил. «Он жив! Он еще жив! Летит! Конечно, это снова он, Шахов!» И протянул Зубову газету, в которой была напечатана телеграмма ТАС из Нью-Йорка о таинственном болиде. Нервное напряжение прорвалось у Барташевича смехом. «Шах королю! Задали мы им загадку! Да себе тоже!»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 Сверхскоростной полет сам по себе был неощутим. В кабине тихо, тепло, светло. Воздух насыщен кислородом, который пьянит и веселит, как вино. Ни малейшие качки. Можно подумать, что стоишь на месте. Только подрагивание и движение черных стрелок на белых циферблатах измерительных приборов говорили об огромной высоте и быстроте полета. На карте черный карандаш в рычажке отмечает курс. В этом слепом полете Шахов чувствует себя спокойнее, чем в обычных полетах. Весело напивает, смотрит сквозь стекло окна на аспитно черное небо с яркими немигающими звездами и радужным полотнищем Млечного пути. Черная линия уже приближается к яхте. Шахов со свойственным ему спокойствием сообщает и об этом друзьям. Радио под рукой можно разговаривать, не отрываясь от пульта управления.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 а летит, пока хватит горючего, то есть сутки. Снизиться он не может. Никакие аппараты слепому полету не помогут, если сам летчик слеп. И при посадке он неминуемо разобьется вместе с машиной. Если бы можно было набрать скорость километров 8 в секунду, то Z-1 стал бы вечно носиться вокруг Земли, как ее спутник, преодолев земное притяжение. Но такая космическая скорость для Z-1 недостижима.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 Ощупью старается найти повреждение Ему как будто удается еще раз оживить радиостанцию Но затем она безнадежно портится Последняя связь с миром оборвалась Он пленник стратосферы Который час? Сколько времени прошло с тех пор, как он летит слепым полетом? Шахов бессильно откидывается на спинку кресла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 Надо узнать, работают ли еще дюзы. Шахов пробирается в машинное отделение. Щупает руками стенки дюз. Несмотря на термоизоляцию, во время работы дюз стенки бывают теплыми. Но сейчас они холодны. Дюзы не работают и уже успели остыть. За один, быть может, уже летит камнем с головокружительной высоты. Бензин в баках еще должен быть. Надо запустить моторы. Это он может сделать и вслепую.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 Остается одно – выброситься на парашюте. И Шахов лихорадочно начинает готовиться к смертельному прыжку. Привязывает парашют, раскрывает окно, чувствует, как ледяной ветер жжет лицо и руки. Часть пятая, а земля-то круглая. В конец истомленный Барташевич, не раздеваясь, свалился на кушетку и тотчас уснул. Вставай! будил его зубов, шахов летит. Борташевич поднялся и тупо посмотрел на Зубова. «Говорю тебе, летит! Получено от него радио! Едем скорее на аэродром!» Радостно взволнованные ввалились они в автомобиль и помчались к аэродрому, глядя на восток, откуда должен был появиться стратоплан. На аэродроме они полчаса напрягали зрение и слух. Неожиданно рокот моторов послышался с запада. Скоро появился и «З-1». Он быстро снизился и сел по-шаховски, без единого прыжка. Зубов и Барташевич побежали к стратоплану. Дверь открылась, по выкидной лесенке быстро спустился Шахов и направился к ним уверенной походкой со своей обычной спокойной улыбкой. Крепко пожал им руки и кратко рассказал о том, что случилось с ним.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 К тротоплану сбегались рабочие, его строители. Пришел и старший мастер Бондаренко, пришел и друг Шахова, молодой ученый Миценко. Шахову пришлось еще рассказать историю своей внезапной слепоты и выздоровления. «Ты все-таки сходи к доктору!» – посоветовал Бондаренко. «Ни к какому доктору ходить не надо!» – возразил Миценко. «Каюсь, я виноват! Моя оплошность!» Все посмотрели на него с недоумением. «Помнишь, Шахов?» – продолжал Миценко.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 Ну и получил поражение глазных нервов. Невидимый ожог, коварный уже тем, что обнаруживается он только через несколько часов. При таких ожогах временно теряется зрение. Восстанавливается же оно только через несколько часов. Да, это моя оплошность. Барташевич поднес к лицу Меценка кулак и полушутливо, полусерьезно выругался по украински. И какие же теперь выводы, товарищи? спросил он. Первое. Летчикам перед полетами не заглядываться на лампу ультрафиолетового света. И он заложил палец. Второе. Никогда не отчаиваться, не терять надежды на спасение, как бы положение ни казалось безнадежным. Третье никогда не подозревать без достаточных оснований, вставил Зубов. Так ведь были же основания, и немалые возразил Барташевич. А в общем, живем шахом! Шах королю! Let me turn it back The time has come And I will take it go back But just seconds reach you Doesn't no turn it back mm -hmm. The time has come I will take it up for two seconds with you.